Глава третья. Путь к новой жизни. Со стороны может показаться, что я начал питать к своей спутнице какие-либо чувства. но знаете, как это иногда бывает, когда в экстремальной ситуации оказывается пара человек, парень и девушка, взаимопомощь и выручка играют благую роль. Да и в кино бывает именно так, ведь так просто возникает связь между двумя людьми. Впрочем, в моей ситуации такого не было, потому что я хорошо помнил, кому я обязан тупой и ноющей боли в ноге. Здесь можно и засомневаться, вроде бы как сам себе травму нанес. Но я винил во всем только Лену. Поэтому, насколько бы философским не был подход к отношению между двумя людьми, которые оказались вместе в сложной ситуации, да еще с третьим пассажиром без сознания на заднем сиденье, но до теплых им было явно далеко. Сзади в кармане Игоря завибрировал телефон. Елена протиснулась между сиденьями, нащупала мобильник и взяла трубку. "Да? Нет, у нас критическая ситуация. Он не может подойти. Гражданское лицо. Но да, хорошо. Едем". Она положила трубку, при том ее лицо было красным. Я позволил себе немного отвлечься от дороги и посмотреть на смущенную спутницу. Не было похоже на то, чтобы её отчитали. но план вышестоящих лиц был иным, чем у неё. «Меняем пункт назначения», – произнесла она, несколько раз нажав на дисплей на консоли автомобиля. Точка отскочила от начального положения на пару сотен километров к северу. «Куда мы едем теперь?» – спросил я. «Просто следуй навигатору», – ответила Лена. «Сам увидишь», – быстро добавила она. «Едем без остановок». Она обернулась на нашего раненого пассажира и еле слышно вздохнула. Я плавно надавил на педаль газа и увеличил скорость до 170 км в час. Руль еле заметно подрагивал на неровностях дороги, хотя корпус шел идеально ровно, что заставило меня еще раз почувствовать, что машина немного отличается от оригинальной. «У нас нет привилегий на дороге», — строго заметила Елена, посмотрев на цифровой спидометр, упорно стремившийся показать скорость еще больше. «У нас и ситуация не самая обычная». пожал я плечами. «Или ты не хочешь спасти свое начальство?» Игорь до сих пор не шевелился, но судя по тому, что кровью он уже не истекал, а на голове все еще лежала ткань, он мог быть еще жив. Ответа от девушки не последовало. Спидометр показывал 200, но темп движения не изменился, автомобиль шел уверенно и было похоже на то, что двигатель вполне может потянуть еще большую скорость, но рисковать я не стал. Особенно после того, как скосив на секунду глаза в сторону пассажирки, увидел, как она вцепилась до белых костяшек пальцами в сиденье. В отличие от многих, меня вполне устраивала высокая скорость, но только не из бунтарства и любви к нарушениям, а из-за того, что так было гораздо быстрее добраться из пункта А в пункт Б, и неважно, где они находились – на городских улицах или за пределами населенных пунктов. Правда, для собственного транспорта мне не удалось накопить денег, но корпоративный внедорожник эксплуатировал весьма удачно, несмотря на его большие размеры. Здесь же габариты машины почти не ощущались, а просторный салон был идеален для дальних поездок. Словом, если бы не напряжение из-за всего произошедшего – таком транспорте, даже за рулем можно было бы очень неплохо отдохнуть. Несмотря на то, что мы подъезжали к небольшому городу и плотность потока заметно выросла, скорость можно было не сбрасывать. Дорога расширилась до трех полос. Я свернул на окружную трассу, и мы в темпе обогнули городок с населением в 30 тысяч человек, вскоре оставшиеся позади лишь парой вышек и трубами. На выезде мелькнули камеры, но я не сомневался, что добраться до конечного пункта нам удастся без дополнительных приключений. Петляя между машинами, изредка отгоняясь занявших не свой ряд водителей дальним светом, я даже забыл о ноге и крутил в голове любимые мелодии. А собственно, почему бы нет? Надо уметь получать удовольствие от любого момента. «Это ведь необычная машина?» – спросил я. «А что в ней необычного?» – сквозь сжатые зубы пробубнила Елена. Я в этом не разбираюсь. И вообще не надо ничего спрашивать. «Укачивает?» – ухмыльнулся я и в очередной раз пошел на обгон. Вместо ответа девушка просто пару раз мотнула головой стороны в сторону, на что я громко фыркнул, чем вызвал еще один ее недовольный взгляд. «Нет», – последовал краткий ответ. «Похоже, не все люди любят скорость, превышающую скорость экспрессов, что ходят между нашими двумя столицами». и чем я только думала, когда за руль тебя посадила. Лучше бы сама рискнула. «Ты не умеешь водить?» — поинтересовался я. «Научилась бы. Ты не имеешь права так нами рисковать». «Поверь, никакого риска. Машин немного. С ней скорость, и все. За нами могут следить. Может быть, погоня. Если за нами и следят, то иным образом. Нам не нужно ехать с такой скоростью». «Лучше не сбрасывать», – уперся я, представив, как злость накапливается на соседнем сиденье и готовится выплеснуться на меня. «Да что ты себе позволяешь?» – голос был заметно громче, но похоже, что Лена старательно сдерживалась. «Позволяю себе спасти нас всех», – саркастично заметил я, довольный тем, что наконец можно было перехватить инициативу. «А если ты боишься скорости, то это не повод ехать медленнее, чем необходимо». «Можно обидеться», – добавил я в конце. На дороге стало чуть более свободно, и я позволил себе отвлечься на результат своей деятельности. И без того светлая кожа стала еще более бледной. Губы были плотно сжаты и тоже побелели от усилия. Глаза, тем не менее, были широко открыты. Я мог бы посочувствовать, но решил немного позлорадствовать. Тем более, что в данный момент она все равно ничего не могла сделать. Приятно было чувствовать себя ведущим в данной ситуации. Вскоре навигатор показал на поворот. Мы свернули на узкую асфальтированную дорогу и все-таки, наконец, сбавив скорость до более разумной, покатились в сторону небольшой деревни, расположенной на удалении от прочих населенных пунктов. Дома по большей части были пусты, однако в некоторых наблюдалось активное движение. Я догадывался, что нас ждут и наверняка пропустят на территорию, но проехав вглубь деревни, заметил, что привычной деревней здесь и не пахнет. Точка на навигаторе погасла, мы были в нужном месте. Один из местных жителей ровным шагом подошел к машине и постучал в стекло. Я опустил его, попутно отстегнув ремень. «Вашу руку, будьте добры», – произнес человек, и когда я, поколебавшись секунду, высунул в окно руку, похожим на степлер предметом, уколол мой палец. Спустя еще секунду степлер пикнул. Человек кивнул. «Гараж дома номер 35. приезжайте Дом номер 35 был обычным одноэтажным домом с мансардой. Вдоль улицы стояло еще не меньше полусотни аналогичных домиков. Ворота гаража поднялись, когда я подъехал. Строение было небольшим, в отличие от гаража соседнего дома. Там в ворота мог въехать целый грузовик. Или даже танк. Наверняка он туда и помещался. Немного потрясенной необычностью деревни, я следил за тем, как закрываются за нами ворота гаража, и в полной темноте мы начинаем опускаться вниз. Здорово. подумал я и включил ближний свет, чтобы следить за тем, как мы опускаемся. Спуск был медленным, да и торопиться было уже некуда. Внутреннее спокойствие постепенно растекалось по телу. Я опустил руль и откинулся на спинку сиденья. Ощущение того, что выполнил нечто необычное, то, что не достается простым людям, радовало. Елену, похоже, это ничуть не радовало, поэтому она сидела рядом с мрачным выражением лица, но бледности уже не было видно. Я приободрился. «А мне понравилось», — заявил я. «Надо будет ещё как-нибудь попробовать». На меня сразу же посмотрели, как на клинического идиота. «Следующего раза не будет. Я лично напомню о том, что тебя надо будет отправить куда-нибудь подальше». Она говорила быстро, стремясь выплеснуть наружу все свои эмоции, накопленные всего лишь за шесть тяжёлых часов. «Ещё бы память тебе стереть». Только вот она осеклась. «Лишнего не болтай», — подмигнул ей в ответ. Я же гражданское лицо и не должен знать ни о чём. Лифт немного дёрнулся и остановился. Почти без шума стала подниматься тяжёлая панель толщиной почти в полметра. Она плавно скользила вверх, уходя слегка внутрь помещения, которое открывалось взору по мере подъёма панели. Обширный зал, освещённый яркими лампами, имел высоту не менее 8 метров. Под потолком виднелась вентиляция. Площадь зала составляла по меньшей мере... 10 тысяч метров, а может и того больше, определить точную площадь на глаз не представлялось возможным. Пространство делилось на зоны, как в офисе, дальняя часть была закрыта и представляла собой, вероятно, несколько кабинетов. Как только дверь поднялась достаточно для того, чтобы мог пройти человек, в лифт сразу же вошли четверо в штатском. Все они прошли с водительской стороны, сперва двое открыли заднюю дверь и аккуратно извлекли из автомобиля Игоря, который пока что не пришел в сознание. Двое других встали на расстоянии трех метров от машины, пропустили своих товарищей. Пока я внимательно смотрел на передвижение солдат, которых выдавала выправка и слаженность действий, Лена покинула автомобиль, хлопнув дверью. Двое оставшихся кивнули, поприветствовав девушку, и та направилась в зал. «Я открыл дверь и, не торопясь, вышел». «Может быть, здесь люди и настроены более дружелюбно, чем я рассчитывал, но не стоит рисковать и провоцировать их». Мне тут же кивнули и показали раскрытые ладони в ту же сторону. Раскрытая ладонь. Жест открытости и дружелюбия. «Наверное, всё и правда хорошо. Я собрался взять свою сумку, как вдруг...» «Мы заберём ваши вещи, Денис. Проходите». «О, да меня здесь уже знают. Интересно, как...» «Лена сказала по телефону, или мне стоило винить человека со степлером?» Не оглядывайся я прошел зал. Почти сотня людей сидела за компьютерами, кто-то разбирал бумаги, кто-то занимался анализом, некоторые тоже направлялись в сторону кабинетов. На меня почти никто не посмотрел. «Вот и славно, с облегчением», — подумал я. Никогда не любил лишнего внимания. Все вокруг напоминало один большой офис, только расположенный в десятках метров под землей. обогнавший меня часовой, указал на одну из дверей. Я открыл ее и вошел в небольшую комнату, неплохо освещенную. Отнюдь не комната для допросов. Мягкий диван, деревянный стол, два стула. Вверху моргал огонек камеры. «Подождите примерно час», — произнес часовой. «Еды? Врача?» «Врача». Утвердительно кивнул он, когда я показал на грязную от крови штанину, после чего незамедлительно удалился, оставив меня одного. В помещении даже воздух был немного не таким, как снаружи. Спустя две минуты после краткого стука в комнату вошел полный мужчина, на лет 45-50, в рубашке с коротким рукавом и светло-серых брюках. Голова его блестела, как зеркало, и, несмотря на прохладу, была покрыта каплями пота. В руке был небольшой серебристого цвета чемоданчик. На типичного доктора он был не очень похож, хотя мне встречались личности и поэксцентричнее. Двигался он проворно, но на вид весил больше ста килограммов. Он швырнул свой чемоданчик на стол и подошел ко мне. Не говоря ни слова, посмотрел зрачки, потом присел на корточки, зажал запястье, попутно посмотрел на грязную штанину. «Ах, да!» Пробормотал он себе под нос, встал, словно весил в два раза меньше, стремительно развернулся, быстро подошел к столу, распахнул чемоданчик, вынул оттуда скальпель и пакет, затем ловко покрутил скальпель между пальцев и направился ко мне. «Буду резать, буду бить», — продолжал он бормотать. Меня пробрало на смех. «О, славненько, значит, обезболивающее нам не понадобится». Улыбнулся он, махнул рукой и вмиг разрезал штанину. Снял мой самодельный компресс, осмотрел ногу. «Не страшно, и они с таким справлялись». Он надорвал пакет, слегка развернул его и приложил к ноге. Ощущения сразу же изменились. Если еще секунду назад в больной ноге, неглубоко под кожей пульсировала боль, то сейчас она как будто испарилась. Кожей я ощущал легкую прохладу. Врач расправил пакет на ноге, пригладил клейкие края. «Заживет через час, не больше», — бодро заявил он. «Час?» «Наша разработка», — с гордостью заявил доктор. «Ты еще успеешь познакомиться с некоторыми нашими изобретениями». «Разве?» — с сомнением поинтересовался я. «Мне казалось, что меня должны отправить в другой город и с новым паспортом». «Денис, насколько я слышал». Доктор достал из кармана белоснежный платок и промокнул шею. «Вам здесь придётся задержаться. Наверное, мне не следует этого говорить, но у нас вас ждёт некоторая работа». Я вскочил с дивана, но, опершись на обе ноги, почувствовал, что одна онемела, и сразу же сел обратно. Доктор весело улыбнулся. «Это всего лишь побочный эффект. Не стоит обращать на него внимания». Пройдет через пять минут, как только сниму компресс. К сожалению, на ваши вопросы у меня ответов нет. Но с вами наверняка побеседуют те, у кого эти ответы есть. сейф обратно, я задумался, вспоминая слова Елены. Впрочем, она точно не была здесь самой главной. Иначе меня бы здесь уже не было. И все же что-то было не так. Каков смысл брать человека буквально с улицы для того, чтобы отправлять на опасные задания? Как ни крути, но оправившись от нападения на мою квартиру, в в лесу и отеле, сейчас мне больше всего хотелось хотя бы небольшой передышки. Да и новая жизнь с гарантированной безопасностью все же манила. А в сумке с документами еще оставалось не только наличность, но и договоры на счета в паре банков. Все могло стать гораздо проще с новой личностью. Сомневаетесь? Доктор занял один из жёстких стульев возле стола, едва уместившись на него. «А ведь ситуация-то непростая. И не факт, что, отказавшись, вы будете жить так же, как и раньше. Поверьте, вы не единственный, кто попал к нам за время нашего существования. И случаи были разные, поэтому вам определённо стоит подумать получше, прежде чем выдавать своё решение». Он снова дружелюбно улыбнулся. «Что бы вы ни сделали для того, чтобы попасть сюда, — Ваша жизнь уже никогда не будет прежней. В комнату вошел один из встречавших нас людей. В руке он нес большую цветастую кружку. Он молча поставил ее на стол, глянул на свои наручные часы и вышел. Доктор придвинул кружку к себе, вдохнул аромат и передал мне. — Чай настоящий, — добавил он при этом, — индийский. Я взял тёплую кружку, сделал глоток и немного поморщился. Слишком много сахара. «Неужели потребительская химия настолько лучше, чем натуральный чай?» — поинтересовался доктор, а затем выпалил «Бог ты мой, я ж не представился. Совсем уже забегался. Я Валентин Игнатьев. Обращаться ко мне можно как угодно, хоть по имени, хоть по должности». Он усердно тараторил, стремясь загладить свою вину, хотя и вообще не ожидал, что в этом месте будет столь тёплое отношение. Я сделал ещё один глоток и обжёгся. «Ничего страшного!» – промычал я в ответ. «Просто чай слишком сладкий». «Вам сейчас нужен сахар», – на полном серьёзе заявил доктор Игнатьев. «А нашему шефу потребуется успокоительное». «У вас тут все на препаратах?» – поинтересовался я, допивая чай, с недовольством обнаружив на дне кружки нерастворившийся сахар. «О нет, отнюдь! Мы применяем спецсредства только в крайнем случае». как, например, с вашей ногой. Но есть и более эффективные, более сложные в применении, но мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать их более удобными к применению в полевых условиях. И вот, например, на вашей ноге сейчас происходит несколько реакций, которые в десятки раз ускоряют заживление. Это наша самая первая разработка. Обезболивающие, легкий катализатор заживления на белковой основе, еще немного химии, которую организм человека способен безболезненно усвоить. Доктор Игнатьев словно рассказывал лекцию, но мне пришлось его перебить. «Ваша личная разработка?» – полюбопытствовал я. «Моя?» – доктор и не думал скромничать. «Здесь много моих идей, которые я смог реализовать на благо нашего отдела. Есть и другие изобретатели, но они работают в другой отрасли, что не мешает нам по-профессиональному восхищаться друг другом. У нас занимаются практически всем. Со временем знаете». «Возможно?» Мне пока не хотелось давать точных ответов. Меня еще пока не попросили и не убедили остаться здесь, даже сладким чаем. Я поставил кружку, едва дотянувшись до стола. Спасибо. Вежливость еще никому не помешала, заметил доктор Игнатьев. Как и сладкий чай. Королев с вами будет разговаривать более серьезно, но бояться вам нечего. Судя по тому, что вы сегодня сделали, все ваши действия были правильными. Я уже устал удивляться. сказал я и попытался закинуть ногу на ногу, забыв о потере чувствительности. Ниже колена нога болталась словно привязанная на веревке. Поверьте, вы еще удивитесь. А вообще вам надо бы привести себя в порядок. Нога уже должна была зажить. Снимайте пакет. Я наклонился и оторвал с голени пакет. Он был практически пуст, более того, на ноге не осталось и следа травмы. Недоверчиво проведя ладонью по ноге, я ощутил только собственную кожу. Волос на ней не было. Я вопросительно посмотрел на доктора. Тот был доволен. Подозреваете меня в обмане? У нас все честно, и нога у вас теперь в полном порядке. Просто революционный метод. А теперь в душ. Вам принесут одежду сюда. Надеюсь, не костюм? Нет, не костюм. У нас их носят только строго по случаю. Либо официальные работники, которым полагается носить их. Все остальные получают обычную повседневную... «Говорю же, вам здесь понравится». Глаза доктора Игнатьева просто излучали позитив. Наверняка он доволен своей работой. Мне ничего не оставалось, кроме как проследовать в сторону душа, а затем переодеться в предоставленную мне смену одежды.